Глава четвертая. Переступив утром порог лаборатории, Лаура почувствовала, что в ней ночью что-то случилось. Ровно неделю она работала в лаборатории, все шло нормально. Никаких загадочных происшествий, никакого вторжения потусторонних сил. Если в стенах двухэтажного дома и водились привидения, то они пока побаивались показываться. Каждое утро она оглядывала все помещения, стараясь открыть самый малый непорядок. Все сохранялось таким, каким она оставляла, уходя в гостиницу. А сегодня было не так. Она еще не увидела непорядка, только почувствовала его. Кто-то ночью ходил по лаборатории, так ей казалось. Но и внимательно все осмотрев, она не нашла следов постороннего присутствия. Чепуха сказала она себе. В бред начинаю впадать. Хроноустановка в порядке. Это единственно важное. Ее никакая призрачная рука не касалась. Громоздкое сооружение, названное хроноустановкой, функционировало исправно. С десяток преобразователей атомного времени, сфокусированных на сосуд с биологическим раствором, вели программу, что была задана вчера вечером. В сосуде бурлила мутная смесь разноцветных живых клеток. В смеси преобладали желтые клетки, синие среди них терялись. В желтых клетках время замедлялось, в синих – ускорялось. Компьютер показывал, что реакция разновременности, так еще Герт назвал впервые им осуществленный процесс, набирает ход. Когда разновременность дойдет до предела, и взаимодействие клеток прекратится, и сами они перестанут быть видимы, ибо будут жить в разных временах. Желтые отстанут от сейчас, затормозятся в прошлом, а синие опередят сейчас, умчатся в будущее. А пока и простому глазу было видно, что бегство синих в будущее идет резвее торможения желтых. Поэтому так и ослаблялась синяя компонента раствора. Процесс шел нормально. Успокоенная Лаура отошла от хроноустановки но ощущение соприсутствия чего-то постороннего не ослабевало. Недоумение стало превращаться в раздражение. Лаура сердито спросила себя, что, собственно, ей сегодня не нравится в лаборатории, и ответила. «Мне не нравится сам воздух лаборатории». Им вдруг стало нехорошо дышать. Лаура прошла в генераторную. Отсюда шло питание преобразователей атомного времени. В генераторной мирно гудели механизмы, и и полагалось так гудеть. Звенящий их гуд свидетельствовал о нормальной работе. Лаура раскрыла крышку регистратора. На ленте самописца извивалась кривая режима генераторов. Лаура не поверила глазам. Регистратор запечатлел скачок интенсивности. Между четырьмя и шестью часами ночи генераторы испытали огромное ускорение оно вплотную подошло к зловещей красной черте запрета переход за нее грозил взрывом. два часа генераторы работали в запрещенном режиме, если и не на волосок то на миллиметр от самоуничтожения но ведь это немыслимо автоматы безопасности не допускают подобных нарушений. лаура быстро подошла к счету безопасности то что она увидела на щите ошеломило ее. Автоматы были отключены. Сегодня ночью, между четырьмя и шестью часами, лаборатория могла взлететь на воздух. И то, что она не взорвалась, было чудом. Генераторы, разгоняясь, так само ускоряются, что только автоматы могут погасить саморазгон. А автоматы были отключены. Лаура поспешно включила автоматы безопасности, проверила, надежно ли они охраняют процесс, и возвратилась к хроноустановке. Надо было успокоиться и разобраться в происшествии. Одно ясно — кто-то ночью пробрался в лабораторию и безобразно хулиганил. Кто это был? Для чего ему понадобилось так опасно вмешиваться в работу механизмов? И как он мог проникнуть в закрытую лабораторию? Замки настроены на ее личный шифр, так она сама захотела и директор Берроуз дал согласие. Она никому не сообщала шифра. Замки не повреждены, никто не мог проникнуть в генераторную. Лаура потянула носом в воздух. Вот откуда ощущение чужого присутствия. Чудовищная интенсивность генераторов воздействовала на воздух. Ночью, вероятно, в лаборатории было так мало чистого кислорода, что вряд ли хватило бы для нормального дыхания. С шести часов, когда прекратилось возмутительное озорство, воздух постепенно освежился. На стене засветился стереовизор. Матвей Чернов, словоохотливый заместитель малоречивого директора, дружески ухмылялся с экрана. «Что случилось, друг Лаура? У вас такой вид, словно вы лицом к лицу столкнулись с ужасным привидением!» Лаура постаралась не показать волнения. Приведение в лаборатории одно. Вы сами на экране. Но ваше явление не ужасает. Не думайте о себе столь высоко». Чернов захохотал. Отповеди Лауры не сердили, а радовали его. Он был любителем острых слов. «Знаете, почему я соединился с вами, Лаура? Ночью ваша лаборатория чрезмерно потребляла энергию. Вот я и подумал, не случилось ли чего чрезвычайного». У нас порядок такой. Если предусматривается повышенное требование на энергию, нужно извещать заранее. Так все-таки произошло что-нибудь? Да, произошло, сказала Лаура. Но я еще не понимаю, что именно. Когда разберусь, сообщу. Надеюсь, вы дадите мне поразмыслить. Не хочу необоснованных выводов. Поразмышляйте, поразмышляйте. Торопить не будем. Чернов опять засмеялся. Ему доставляло очевидное удовольствие, что в лаборатории совершилось что-то чрезвычайное, и что новая сотрудница, такая иронически самоуверенная, а к тому же излишне для нормальной женщины красивая, вдруг растерялась. То ли в насмешку, то ли чтобы что-нибудь определенное высказать, он добавил. «И подумайте о проклятых призраках. Шестерка — дом с привидениями. Фантомы в хронофизике, по-моему, неплохая научная тема, а? Стереовизор погас. Лаура, уставясь глазами в стол, не двигалась. Объяснить ночное происшествие кознями привидений всего легче. Но тогда надо дознаваться, откуда берутся привидения. В физику вторгается мистика. А не лежит ли в основе ночной мистики рядовая мистификация? Может быть, сам Матвей Чернов сыграл роль призрака, любителя. От такого шутника можно многого ожидать. Но зачем ему пугать новую сотрудницу? Ведь это непростое озорство. Лаборатория была на грани гибели. Ни один ученый не позволит себе такой опасной проказы. А Чернов, хоть и шутник на словах, но серьезный работник в науке иначе его не поставили бы в заместители директора уникального института. И она не сообщала ему шифра замков. Он не мог ночью войти в лабораторию. Что-то надавило на плечо Лауры. Она обернулась и закричала. Отбросив стул, она метнулась к стене. К Лауре тянулась человеческая рука. Она висела одна и судорожно поддергивалась. Отделенное от тела, чуть лишь выше локтя, видное, костлявая, без мяса. Она не походила на часть скелета. Слишком расплывчатой и зыбкой с краев была эта рука. Призрачная рука пыталась схватить Лауру, когда она вскочила. Пальцы два раза сжались и разжались. Рука стала вдруг змеей извиваться и пропадать. Ужас сдавил горло Лауре. Она уже не могла кричать, только молча глядела, прижавшись телом к стене, как тускнела висевшая в воздухе призрачная рука. Видение стерлось, ничего уже не напоминало о призраке, а Лаура все не могла отойти от стены. И когда она пыталась сделать шаг к столу, ноги почти не держали. Опираясь обеими руками на стену, она медленно передвигалась к столу, потом оперлась на него и упала в кресло. «Я схожу с ума», — сказала она вслух. Голоса хватило лишь на прерывистый шепот. «Мне видится то, чего нет». Но плечо сохраняло боль от сжатия костлявых пальцев. Боль была реальной, а не призрачной. Лаура тряслась, ужас не отпускал. Из лаборатории надо было спешно бежать. Только на открытом воздухе, меж старых деревьев сада, она справится с потрясением. Лаура встала и снова упала. «Я еще минутку посижу», — сказала себе Лаура. «Только минутку, а потом уйду». Она оперлась руками о стол, чтобы помочь себе встать. «Пусть ослабнет дрожь в ногах». И в этот момент опять появилась призрачная рука. Она поплыла в воздухе, медленно приближаясь к Лауре, растопыряя зыбкие фаланги пальцев, нацеливаясь схватить не то за плечо, не то за горло. Отчаянный крик вырвался из груди Лауры. К ней вдруг возвратилась сила. Лаура хлестко ударила по призрачной руке. Не переставая кричать, Лаура кинулась к выходу. К дому из сада бежали Ростислав Бероуз и его заместитель. Она упала им на руки. «Что с вами?» — спрашивал испуганный Чернов. «Мы услышали по стерео-визору ваш крик и поспешили сюда. Скажите же, что случилось?» «На меня напала рука скелета», — прошептала Лаура и потеряла сознание.